Урок истории В девять утра, как всегда, побежали по площади длиннополые фигурки в серых шинелях. Вранцах урчали, перекатывая спиналы. Тусклое утро село в классы, заскрипело под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил В классе нет Гаврии Степана. Историк не выспался. Он зевал и скреп подбородок. А вот император Евсениан Великий, и эх Федора. Зевото одолевал его. Ифе Федора! Очень скучно было слушать о древних вымерших императорах. В то время, как рядом за Волгой живые люди делали историю. Класс шумел. А Лиференко, решившись, встал. — Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет от того, что сейчас в России. — Господа, — возмутился педагог во первых я вам не газета это раз а потом вы слишком молоды чтобы разбираться в политике дас итак юсти ты то больно стар пробурчали сзади замашки прежние что встаньте и стойте не вставай колька заволновался класс подумаешь «Естиниан великий! Вон из класса!» Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Тонкими дисконтами запели в разнобой лесопилки на Щуровой горе. Засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем. А на Волге отчаянно из-за лихвастки закричал пароходик. Утро пело. В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал.